Однажды в воскресенье, когда мистер Атерсон, как обычно, прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все на той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее. Теперь и для меня, мой друг, место это навсегда омрачено. Во всяком случае, отрадно, что эта скверная история окончилась, и мы больше уже никогда не увидим мистера Хайда. Надеюсь, что это так. Я вам не говорил, что видел его однажды, И почувствовал такое же отвращение, как и вы Это само собой разумеется Увидев его, не почувствовать отвращение было просто невозможно Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться Когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекела Собственно, если бы не вы, я бы этого по-прежнему не знал Так вы это знаете? В таком случае мы можем зайти во двор и посмотреть на окна Откровенно говоря, бедняга Джекил меня очень тревожит. И я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему очень помочь. Во дворе было прохладно, веяло сыростью. И хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено. «Смотрите, Ричард, вот он!» «Сидит у окна!» Как будто дышит воздухом. Да, но выражение лица печален, словно неутешный узник. Как, Джекел? Надеюсь, вам лучше. Атерсон, а я очень-очень плохо, дружище. Очень плохо. Благодарение Богу, скоро все это должно кончиться. Вы слишком мало выходите на воздух. Вам бы следовало побольше гулять, разгонять кровь. Да. Как делаем это мы с Ричардом. А. Кстати, мой родственник, мистер Энфилд. А. Рад знакомству. Я также. Вот что, берите шляпу и идемте с нами. О, вы очень любезны. Я был бы в восторге, но нет... Нет, нет, нет, это, это невозможно, я не смею. А, правда же, Атерсон, я счастлив видеть вас, и я пригласил бы вас с э, мистером Энфилдом подняться ко мне. Ну, у меня такой беспорядок. В таком случае а. мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами. А, именно это я и хотел предложить. Однако не успел доктор договорить, как улыбка исчезла с его лица и сменилось выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Так же молча они шли по улочке, только когда оказались на соседней большой улице, оживленной даже несмотря на воскресенье. Мистер Аттерсон наконец посмотрел на своего спутника. Оба были бледны, и во взгляде, которым они обменялись, крылся страх. «Да простит нас Бог! Да простит нас Бог!» Мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперед. «По-прежнему храня молчание».